Пока Харуюки думал сначала на тему того, что надо бы прикупить карту, затем на тему того, где они вообще продаются, троица закончила выпендриваться и отступила. На этом одобряющие со стороны Проминенс закончились. Быстро вписав все имена, вот пересчитала их. «Большое спасибо. От вас одобряет 21 человек. Далее прошу назваться тех, кто одобряет условно». На уровне раздались новые голоса. Спрос Брэвис. Коричневый мужской аватар с огромными линзами. Синамон Полоэмон. Бледно-коричневый женский аватар с длиннющими руками. Паприка Каприз. Миниатюрный женский аватар яркого оранжевого цвета. Бит-бит. Красно-фиолетовый мужской аватар с пухлыми округлыми руками. Лаванда Даунер. Лаванда Даунер. Бледно-фиолетовый женский аватар в костюме, очень смахивающем на школьную форму. Амбер Кептер. Маленький, размером с Ника женский аватар, янтарного блестящего цвета, как и обещало её имя. Стро Барьер. Бледно-жёлтый мужской аватар, похожий на связку тонких трубок. Фёст Стик. Похожий и формой, и материалом на Стро Барьера мужской аватар но составленные из палок коричневого цвета. Затем одновременно подняли руки сразу три аватара. По-видимому, одна команда. проведение их по броне Акеры почему-то прошла мелкая репь. Но Харо Юки так и не нашел время ее расспросить. «Вермиллион Вулкан». Темно-красный мужской аватар с огромными пулеметами в руках. «Кармин Кэнон». Высокий женский аватар опять же близкого к чистому красного цвета. «Марун Мотор» – мужской аватар красно-коричневого цвета с огромной трубой на спине. Больше рук не осталось, и Утай снова повернулась к слушателям. «Большое спасибо за условное одобрение, 11 человек. И, наконец, попрошу неодобряющих слияние. И хотя Харуюки думал, что сейчас-то противников слияния быть не должно... Руку поднял один аватор, одетый в длинный халат. Тот самый субъект в широкополой шляпе, что предложил переключить режим на королевскую битву, а затем одной левой убрал ядовитое облако. «Ай, да, инстеролайзер! Пусть я один, я все равно не одобряю!» Аватор в шляпе, обладатель почти крутейшего имени в истории, громко объявил о своем несогласии и опустил руку. Утай вписала его имя в соответствующую секцию и затем обернулась к публике. «Большое всем спасибо. Итого мы имеем 30 человек, одобряющих слияние легионов, 13 человек, одобряющих слияние условно, а также одного неодобряющего. Подавляющее большинство выступило за слияние, однако я как ведущая считаю, что лучше все обсудить и склонить на сторону одобрения всех». «Есть кто-то, кто с этим не согласен?» В ответ на её вопрос вновь вытянулась рука того самого Айудайна-стеролайзера, который не одобрил слияние легионов. «Не согласен!» «Прошу, Айудайн-сан!» Пригласила его Ултай, и низкорослый аватар в шляпе выскочил вперёд, после чего заявил довольно взрослым мужским голосом. «Как я уже говорил, я не одобряю слияние Проми и Нагобью, и не собираюсь менять своё мнение, не уговаривайте. И вообще, если бы я был согласен на переговоры, выступил бы за условное одобрение». «Но это, конечно, так!» – пробормотала Чиюри. Харуюки, окружавшие его легионеры, закивали. Ведущее совещание Утай, в свою очередь, ответила спокойным голосом. «Если вас не затруднит Айудайн-сан, не могли бы вы обосновать причины вашего неодобрения?» «Да я и сам собирался. В общем, причина у меня всего лишь одна». Дайн выдержал небольшую паузу. Затем ни с того ни с сего указал пальцем на Хоруюки и воскликнул. «Если перемирие не закончится, и вместо этого перейдет еще и слияние, я уже не смогу сразиться с Сильверкроу, который оспаривает мой трон короля дезинфекции». Повисло молчание. Хороюки забегал взглядом по сторонам, убедился, что других бёрстлинкеров по имени Сильверкроу вокруг нет, и закричал в ответ срывающимся голосом. «Ага! Ничего я не оспариваю! Меня никто и никогда не называл королём дезинфекции!» «Shut up!» Разъярённо бросил в ответ Дайн, рубя воздух сжатым кулаком. Я всю жизнь терпеть не мог противомикробные товары и антиперспиранты с молекулами серебра. Твердят, мол, у него широкий противомикробный спектр, хотя на деле никаких толковых антибактериальных свойств у серебра нет. А впаривают черти один только гламурный образ. Я же сказал, никогда я не продвигал какие-либо антибактериальные свойства своего аватара. ю ар Либо он сразу подружится с Эшем после слияния легионов, либо не подружится вообще. Подумал Хоруюки, пытаясь хоть немного сбежать от реальности. А Дайна вновь указал на него пальцем и припомнил неожиданное. Хочешь сказать, что забыл уже, как в открытую рекламировал свою крутизну, когда сражался в зоне Тиода? Атаки, использующие кислоту, на серебро не действуют, ага. А я я такого никогда не Хароюки отчаянно копался в воспоминаниях, когда к нему тихим голосом обратилась Аквакарент. Говорил: "А ты-то откуда знаешь, Карент? Потому что тогда мы сражались в одной команде". Лишь тогда Хароюки смог освежить воспоминания и воскликнуть: "А! Случилось это в ноябре прошлого года" когда Хороюки только-только взял второй уровень. По неосторожности повысив уровень, он остался практически без очков и обратился за помощью к единственному наёмному телохранителю ускоренного мира, Аквикарент по прозвищу Единица. О том, что в своё время она была элементом Неганебилос, Хороюки тогда не знал. Она объединилась с ним в команду и в ходе дуэли на территории Тиоды помогла восстановиться по количеству очков до да безопасного порога. Полем их первой битвы стал покрытый кислотно-ядовитыми болотами прогнивший лес. В ходе битвы Харуюки забрался в болото, затащив туда и своего противника. Электрическую Никельдол. Там он и произнес те самые слова. Атаки, использующие кислоту, на серебро не действуют. «А... прошу прощения, дайн -сан. Действительно говорил. Вижу, ты наконец-то вспомнил. Все еще нацелив на него указывающий перст, Аватар в широкополой шляпе начал разминать левую ладонь. Услышав об этом, я решил, что однажды обязательно выясню в дуэли с тобой, кто из нас достоин называться королем дезинфекции. Но вскоре после этого мы с Негапью заключили перемирие. Я ждал его окончания полгода. И теперь вы хотите объединить легионы? «И что тогда останется делать моей пылающей душе дезинфектора?» Какое-то время Харуюки Ашарашина слушал пылкую речь ватара похожего именем на суперробота. Но, наконец, всё же поднял правую руку и ответил. «А я не против. Забирайте трон короля дезинфекции себе. Я его никогда и не хотел». «Донт мя свезми!» рявкнул в ответ Дайн, на грамматически правильном по сравнению с эш английским. Хотя этого и нельзя было сказать о произношении. И отвёл правую руку в сторону. «В ускоренном мире нет ничего, что можно заполучить без битвы. Я не смогу с гордостью называть себя королём дезинфекции, пока не одержу над тобой окончательную победу в настоящей дуэли!» «Да с чего я тебе сдался?» пробормотал Хруюки. Стоявшие впереди Черноснежка и Фука дружно покачали головами. Почти крутейший ничуть не изменился. Да, кажется, та битва всё ещё не даёт ему покоя. А учитель, какая ещё битва? Тихонько уточнил Харуюки. Колёска Фука отъехала немного назад. И её обладательница шёпотом пояснила. Давным-давно Айодайн сразился в дуэли с ещё одним аватаром, которого так называли. И проиграл. А с ещё одним почти крутейшим? Почти. Если точнее, почти крутейшим Айодайна стали называть потому, что в той битве он проиграл. А ведь перед сражением противник тоже много раз предлагал ему забрать титул без боя. а Может, главного из её рассказа он у него услышал Но прочувствовал, что Айодайн Стерлайзер был таким всегда и еще раз глубоко вздохнул. И тогда руку помощи ему протянула Утай. «В таком случае, Айадайн-сан, вы одобрите слияние легионов, если достигнете своей цели, и сразитесь с Сильверкроу в дуэли?» Похожий на жрицу-брюнетку дуэльный аватар, входивший, по мнению Харуюки, в пятерку самых очаровательных из всех ему известных, задал такой вопрос, что Дайн ненадолго замер, А затем как-то неуверенно кивнул. «Ну, получается, что так. Как скажете. Значит, так и поступим». вот и кивнула, повернулась к Хоруюке и продолжила. «Прошу прощения за беспокойство, Кусан. Но поскольку мы все равно переключились в режим королевской битвы, не согласишься ли ты сразиться с Дайн Саном в дуэли а а а На этот раз голос Хороюки все-таки окончательно сорвался. Он быстро обвел глазами товарищей, но и Черноснежка, и Чиюри, и Шоколад с подружками, и даже Маджента, лишь с понимающим видом закивали. Тогда он перевел взгляд на Ника и Парт, ища у них спасение, Но Леопардовый Аватар только пожал плечами, словно говоря «Сори». А Красная Королева одобрительно махнула рукой что до других 30 легионеров Проминенс, то все они, и одобрявшие, и условно одобрявшие. а прекрасно же. На битву двух дезинфекторов я бы охотно посмотрела. Ну должно ж хоть какое-то представление быть, раз уж мы все в НАКО один приперлись. И сдали радостные возгласы. Вот поэтому я не хотел переключать режим. Мысленно простонал Хруюки, но отступать было уже некуда. Он не питал ни малейшей привязанности к кличке Король Дезинфекции. Да и вообще услышал о ней лишь сегодня. Так что выигрывать дуэль его никто не обязывал. Но сложность состояла в том, что от Промененс пришла целая толпа сильных бойцов во главе с Триплексами. И если он будет драться спустя рукава или поддастся, они сразу заметят, обвинят в оскорблении духа дуэлей, а затем под откос может покатиться и слияние легионов. Другими словами, приняв вызов, он обязался бы сражаться в полную силу. Да ещё и на глазах целой толпы, перед которой ему, как представителю Наганебулос, было попросту нельзя ударить в грязь лицом, чтобы не опозорить легион. Хароюки застыл на месте, и ему показалось, что сокрытое под броней истинное тело аватара обливается холодным потом. Вдруг Черноснежка отступила на шаг. Оказавшись точно слива от Харуюки, и подняла клинок правой руки. Острое лезвие окутал мягкий свет. Раздался мягкий щелчок, и клинок разделился на пять пальцев. Созданная инкарнацией рука крепко сжала ладонь Харуюки, маска королевы приблизилась к его лицу, и она шепнула. «Просто получай удовольствие от битвы, Сильверкроу!» Здесь никто не желает тебе зла. Даже Аэдайн лишь видит в тебе соперника, с которым хочет сразиться в полную силу. Ты принял вызов в ускоренном мире как Бёрстлинкер. А значит, остаётся только сражаться, да?» Прошептал он в ответ, и напряжение медленно отпустило его. «И ведь действительно, каждый из 11 легионеров Неганебилос и 33 Проминенс – Бёрстлинкер». Они собрались здесь именно потому, что обожают и хотят защитить игру под названием «Брейнбёрст», её дуэли и ускоренный мир. Хараюки хотел того же, раз так, бояться нечего. Ему нужно было, как обычно, сразиться в полную силу, а затем либо порадоваться победе, либо погрустить о поражении. Только и всего. На мгновение он крепко сжал ладонь Черноснежки, затем отпустил. Сделал несколько шагов вперёд и громко ответил. «Хорошо, Айодайн-сан, я принимаю ваш вызов!» «Отлично так держать!» Бодро откликнулся тот и взялся правой рукой за край шляпы, а левой – за укутанное халатом плечо. Раз, и Айодайн-стеролайзер сорвал с себя и то, и другое, обнажив свой истинный облик. Увидев его, Харуюки невольно крякнул. Его противник дизайном действительно напоминал в самом делешного суперробота. Цилиндрическое туловище без каких-либо выступов и пазов, тонкие ручки-ножки, немного сужающаяся к макушке цилиндрическая голова. Туловище оказалось тёмно-коричневым, а голова и конечности ярко-красными. Судя по раскраске, он относился к дальнобойным красным аватарам. Но Харуюки знал, чем именно он атакует. Ему показалось, что голова и туловище Айадайна на что-то похожи, но он никак не мог вспомнить, на что именно. Надо было спросить, что означают слова «Айадайн» и «Эстеролайзер». Запоздало подумал Хруюки. Но ему уже стало понятно, что выяснять сильные и слабые стороны противника придётся по ходу битвы. Все прочие легионеры отошли от вставших друг напротив друга Хруюки и Дайна и расположились у самых стен зданий а рядом осталась одна только Утай. Вдруг ей словно что-то пришло на ум, и она обратилась к Дайну, вопросительно наклонив голову. «Кстати, Аэдайн-сан, Рэйн-сан только что стреляла в вас, чтобы вы обезвредили ядовитое облако уровня. Вы уверены, что хотите начать дуэль в вашем состоянии?» Харуюки пригляделся и заметил царапину от энергетического выстрела на левом плече Дайна, о котором и говорила Утай однако почти сильнейший картинным жестом поднял большой палец и ответил. «No problem!» «Хорошо, в таком случае...» Утай кивнула и плавно подняла правую руку над головой. «Айда Инстерлайзер из Проминенс против Сильверкроу из Неганебилос. Приготовились в бой!»